Глава 25. Допрос. Эриан Таурис перечитал письмо с угрозами несколько раз. Хочу убить тебя. Сдавайся, ящер. Внимательно смотри по сторонам. Берегись. Но откуда в дочке короля Равендейла столько злобы? Сложив послание, запихал его обратно в конверт и положил в карман. Перед сном надо будет спрятать эту улику в сейф. Я был уверен, что вражда между нашими народами давно канула в прошлое. Но вот всплыла такая подводная мина на ровном месте. Если правители Равендейла считают, что могут меня запугать, то глубоко ошибаются. Не на того напали. Причем коварно так все подстроили интриганы. Направляют на разборки со мной не своих подданных, а принцев из других стран со всего Фаулта. Знают же прекрасно, что я кузен правителя Тарганоса, Роберта Первого. Видимо, пытаются таким образом поссорить Тарганос с другими государствами. Вопрос в том, как мне реагировать на происходящую дичь. Прикинуться, что я не понимаю истинной подоплеки всей этой травли и спокойно ждать очередных нападений. Кстати, мне теперь даже напрягаться не надо. Боевые медики Равендейла отлично справились с задержанием очередного шизоида, явившегося по мою душу. Или возмутиться, подать официальный протест правителям Равендейла на творящийся в отношении меня беспредел. Тогда в этот конфликт придется вмешиваться моему кузену, королю Роберту, а у него и без того сейчас полно проблем. А вдруг это просто добрачное игрище избалованной аристократки? Может, монарх Равендейла даже не подозревает о творящемся в его стране беззаконии? Немного подумав, решил справляться своими силами. Тем более у меня такая замечательная команда врачей на подхвате. Все в белом, да еще и мастера на все руки. Способные колодцы копать, и психов с яблони снимать, и забор минировать. Были бы они моими курсантами, зачел бы им это за военно-полевую практику. Но что нужно сделать без сомнений, так это навестить эту безбашенную дамочку Викторию Мангус и поинтересоваться, с какой стати она организовала преступную группировку для моей ликвидации. Сейчас уже поздно, вечер практически перетек в звездную ночь, так что решил перенести визит с разборками на утро. А медики Равендейла, Хорошие они парни, мне совершенно не жалко предоставлять им кровь и пропитание. Пусть ловят чудиков, которых наслало сюда их же правительство. «Пожалуй, стоит поставить перед домом высокий шест и завести традицию утреннего поднятия флага Таргануса. Будем петь гимн моей страны вместе с врачами. Пусть эта церемония послужит намеком королю Равендейла и его дочке, что драконов не запугать». Я уже ярко представил себе это дружное хоровое пение мужиков в костюмах биозащиты и даже мысленно распределил их по росту в ровную линию, как в дверь постучали. «Войдите», — позволил я, решив, что это мой биоотряд явился на ужин. Но казалось, это были не врачи. После пятого вызова травматологов мной заинтересовались правоохранительные органы. Генерал Эриан Таурис по-военному строго обратился ко мне один из трех рослых оборотней медведей. Если они надеялись запугать меня своей мышечной массой, то зря старались. Я даже в человеческой ипостаси раскидаю их, как котят. Жаль только, что после этого дом придется ремонтировать. Опять убытки и огорчения. Смотря кто спрашивает отозвался я ледяным генеральским тоном. Медведи прониклись, вытянулись по струнке и даже втянули животы. «Капитаны королевской жандармерии, толстолап, сизы и топотун, у нас приказ доставить вас к дознавателю. Просим проследовать за нами в портал, иначе мы будем вынуждены применить силу», отчитался рыжий уволень, стоявший впереди этой троицы. «Я арестован?» Вскинул я бровь, уже прикидывая, в какую сторону полетит каждый из этой медвежьей тройки. Визитёры прочитали эти мысли на моем лице и напряглись. «Никак нет, генерал. Вас вызывают, чтобы задать несколько вопросов об аномальной зоне в вашем поместье и массовом психозе принцев из нескольких государств. Дело крайне важное и дипломатически тонкое. Надеемся на ваше благоразумие», — умоляюще посмотрел на меня Уволень. «Ладно, ведите», — согласился я. «Может, дознаватель поможет пролить свет на все это безумие?» Но мои надежды не оправдались. Медведи порталом привели меня в допросную, глухой каземат, усадили за стоявший там стол и удалились. Тут же вошел дознаватель, седовласый оборотень-тигр, и положил на столешницу алый артефакт правды. Когда этот кристалл улавливает ложь, то очернеет. Я изложил оборотню все события этого безумного дня, начиная с самого утра. В итоге на меня посмотрели, как на лишенного. То есть вы утверждаете, что некая принцесса организовала преступное сообщество из пяти принцев, чтобы вас ликвидировать? Неверяще проговорил дознаватель. «Да», — твердо кивнул я, «и не некая, а очень даже конкретная Виктория Мангус. Насчет пяти не знаю, может, их там больше, но пятеро точно до меня добрались, киллеры недоразвитые. Остальные, возможно, расшиблись где-то по дороге. Плюс там еще один курьер был, и он и задохлик». «И зачем ей это понадобилось?» Сомнением уточнил дознаватель. «Да откуда же я знаю?» — психанул я. «Может, это у них игрища такие добрачные?» Или дикий ритуал. Выбрали себе жертву и развлекаются, а порядочные драконы при этом страдают. Я требую, чтобы вы пресекли это безобразие. Мне удалось спасти жизнь нескольким смертникам, но я не уверен, что следующим тоже так повезет. «Вы понимаете, насколько абсурдно это звучит?» Тигр нервно взъерушил волосы у себя на затылке. «У вас несколько иноземных принцев заперты в психушке. Поговорите с ними», — заявил я. «Но самое главное — допросите госпожу Мангус». «Я не могу брать показания о психически больных», всплеснул руками дознаватель. «А леди Мангус находится под особой защитой тайной канцелярии. Мне не позволят приблизиться к ней. Все, что я могу, передать ваши показания вышестоящему начальству». «Это какой-то цирк и беспредел», высказался я. «Кстати, у меня еще одна улика имеется. Письмо от принцессы с угрозами в мой адрес. Сделайте фотокопию и приложите ее к досье». А оригинал я заберу с собой, уж не обессудьте». Вытащив из кармана, я положил перед тигром обгоревший красный конверт.